Глава 14. Расхитители гробниц. 3 декабря, 20 часов 7 минут. Джебаль 18. Кроу взглянул на часы. Оставалось ещё 1 минута. Он лежал распростравшись на животе под стволом фигового дерева, скрытый кустами акации. Над головой по пологу из листьев барабанил дождь. Пейн интерпретаился далеко справа от дороги. Осторожно взобравшийся сюда по почти отвесной скале, отсюда ему открывался вид на стоянку. С помощью очков ночного видения Кроу без труда различал в темноте часовых, одетых в синие ветровки с поднятыми для защиты от дождя капюшонами. В основном они расположились вдоль дороги, которая вела к вершине, но несколько человек медленно описывали более широкие круги. Пейнтер потратил драгоценные минуты на то, чтобы незаметно прокрасться сюда, Вынужденный двигаться только тогда, когда часовые уходили чуть дальше. Он размеренно дышал, готовясь к тому, что ему предстояло. До ближайшего внедорожника было около 30 ярдов. Пейнтер составил план, мысленно прокрутил его в голове, затем подправил, убирая последние шероховатости. Когда всё это начнётся, времени размышлять не будет, надо будет действовать. Кроу снова взглянул на часы. Время подошло. Он медленно приподнялся на четвереньки и прислушался сквозь шум дождя. Ничего. Ещё раз посмотрел на часы. 10 минут истекли. Но где же? И тут Кроу услышал. Снизу донеслось пение, нестройный хор нескольких голосов. Он оглянулся. В очках ночного видения весь мир раскрасился в различные оттенки зелёного, но внизу разцвели осколки ослепительного света. Факелы и фонари. Войны племени Байт Катир начали не спеша, с песнопениями подниматься по дороге. Пейнтер снова полностью переключил внимание на гробницу. Часовые, заметив приближение бедуинов, сместились, сосредоточившись вдоль дороги. Двое из них скрытно спустились в кустах вдоль обочины до первого поворота серпантина. Убедившись, что машины оставлены без присмотра, Пейнтер начал действовать. Выбрался из укрытия и пробежал, пригибаясь 30 ярдов до ближайшего Мицубиси. Он бежал осторожно, стараясь не шуршать гравием. Всё прошло гладко. Пейнтер добрался до первого внедорожника и нырнул под него. Раскрыв смазанную маслом молнию сумки, он достал обёрнутые в целлофан две упаковки взрывчатки с предварительно установленными детонаторами и засунул одну под картер рядом с бензобаком. Пейнтер мысленно поблагодарил Кассандру за этот подарок. Что ж, будет справедливо, если он вернёт то, что принадлежит ей по праву. Он пробрался под другую машину и уложил вторую упаковку взрывчатки. Третий внедорожник пре интер трогать не стал, только убедился, что ключ торчит в замке зажигания. Подобная предосторожность при проведении специальных операций являлась совсем не лишней. Когда станет жарко, не придётся искать водителя с ключами. Удовлетворившись своей работой, Кроу осмотрелся вокруг. Всё внимание часовых по-прежнему было сосредоточено на приближающихся верблюдах и людях. Развернувшись, Пейнтер стремительно метнулся к невысокой стене, которая окаймляла мемориальный комплекс. Он старался держаться так, чтобы машины оставались между часовыми и ним, загораживая его. Из-под горы слышались оклики по-арабски, добродушные придекания. Пение прекратилось. Один из верблюдов жалобно закричал, забрякал колокольчиком на шее. Бедуины дошли уже до середины склона. Надо поторапливаться. Кроу сиганул через низкую стену, имевшую в высоту всего около четырех футов. Он выбрал самое укромное место прямо за мечетью. Приземление получилось более шумным, чем он рассчитывал, однако гроза весьма кстати заглушила звук раскатом грома. Пейнтер застыл неподвижно. С обеих сторон от мечети в темноту изливался яркий свет, источник которого находился во дворе перед ней. В очках ночного видения он показался по интерру ослепительным. Ему были слышны приглушённые голоса, однако барабанявший дождь не позволял разобрать слова. Кроу не мог даже определить, сколько человек находится во дворе. Пригибаясь за оградой, он пробежал вдоль задней стены мечети, стараясь держаться в тени. Достигнув двери чёрного хода, Пейнтер подёргал ручку. Заперта. Конечно, дверь можно было бы выбить, но это произведёт слишком много шума. Кроу двинулся дальше, ища окно или какой-нибудь другой способ проникнуть внутрь. Попытавшись обойти здание мечети с другой стороны, он окажется у всех на виду. Слишком яркие светы, никаких укрытий. Надо каким-то образом проникнуть в мечеть, чтобы подобраться ближе. Если он собирается похитить Софию прямо из-под носа у Кассандры, ему необходимо находиться рядом с местом действия. Пейнтер дошел до дальнего угла мечети, так и не найдя ни одного окна. Ну кто строит здания без окон в задней части? Кроу остановился в небольшом огородике, заросшем сорняками, над которым возвышались две финиковые пальмы. Он посмотрел вверх. Одна из пальм росла совсем близко со стеной мечети, свисая листьями на крышу. Крыша мечети плоская. Если забраться на пальму, перелезть на крышу, Пойнтэр посмотрел на гроздья фиников, свисавшие под листьями. Залезть на пальму будет непросто, но попробовать стоит. Собравшись духом, он запрыгнул как только мог высоко, обхватывая ствол пальмы руками, пытаясь упереться в него ногами. Скользкое кора не держало нисколько. Пайнтэр тотчас же сполз вниз, шлёпнувшись задом в раскисшую грязь. Оказавшись на земле, он увидел два объекта, скрытые в невысоких зарослях вдоль задней стены: алюминиевую стремянку и бледную человеческую руку. Кроу застыл, Рука не шевелилась. Осторожно пробравшись вперёд, Пейнтер раздвинул ветви. Стремянка лежала приваленная как гради рядом с садовым секатором. Ну, конечно, должен же быть какой-то способ доставать финики. Следовало бы догадаться, что нужно искать лестницу. Пейнтер приблизился к фигуре, распростёртой на земле. Это был пожилой араб в шитом золотом халате. По всей видимости, служитель или сторож при гробнице. Он лежал навзничь, недвижимый. Пейн торпощупл его шею. Кожа оказалась тёплой. Под ней медленно билась жилка. Старик был жив, но без сознания. Кассандра оглушила старика стрелой со снотворным, как это было с клеем, но зачем оттаскивать тело сюда и прятать в кустах? В этом не было никакого смысла. Однако у Пейна не было времени ломать голову над этой загадкой. Кроу выпрямился. Он убедился, что часовые не смогут его заметить. поднял стремянку и приставил к задней стене мечети. Она чуть-чуть не достала до крыши. Painter начал быстро взбираться по ступеням. Он оглянулся и увидел, что часовые полностью перегородили дорогу. Ниже по склону были видны огни факелов воинов племени Байт Катир, собравшихся у поворота. Остановившиеся бедуины начали разбивать лагерь. До Painterа доносились обрывки фраз, произнесённых громко по-арабски. Кочевники делали вид, будто собираются заночевать. Поднявшись на последнюю ступеньку, Пейнтер ухватился за край крыши, подтянулся, закинул ногу на козырёк и перекатил тело. Пригибаясь, он быстро пересёк крышу в направлении минарета у передней стены. Всего в нескольких футах над крышей и невысокую башенку окружал открытый балкончик, откуда муэдзин призывал правоверных на молитву. Кроуби без труда зацепился за ограждение балкона и перелез через балюстраду. Крадучись, он прошёл по балкону, Теперь весь двор гробницы открывался ему с высоты птичьего полёта. Для очков ночного видения освещение было слишком ярким, поэтому Пейнтер сдвинул их на лоб и огляделся вокруг. Совсем рядом ослепительным заревом светились развалины. По соседству с входом в гробницу валялся забытый фонарик. Его луч освещал металлический шест, воткнутый в землю. Шест был увенчан какой-то скульптурой, судя по виду человеческой головой. Внизу звучали голоса, которые доносились из приземистого здания гробницы. Дверь, выходящая во двор, была открыта. Внутри горел свет. Пейнтер услышал знакомый голос. «Покажите на карте». Это была Кассандра. У Кроу внутри все перевернулось. Он стиснул зубы. Кассандре ответил голос Софии. «Это какая-то бессмыслица. Следующая веха может быть где угодно». Пейнтер присел ниже. Слава богу, София жива. Его захлестнула волна облегчения из-за нового вспыхнувшего беспокойства. Сколько человек сейчас с Софией? Несколько минут Кроу всматривался в тени, мелькающие за запотевшими стёклами. Точно определить было трудно, но похоже, в гробнице находилось не больше 4 человек. Поинтер внимательно обвёл взглядом внутренний двор, высматривая дополнительных часовых. Никого. Всё было спокойно. Если действовать быстро, Пейнтерчил было спускаться вниз, но в этот момент в дверях у спальни показался высокий мускулистый мужчина, одетый во всё чёрное. Кроу застыл, опасаясь выдать себя неосторожным движением. Натянув на глаза бейсболку, мужчина в чёрном вышел под дождь. Быстро пройдя к железному шесту, он присел на корточки, затаив дыхание. Пейнтер следил, как тот медленно ведёт пальцем по шесту, начав с самого низа. «Черт побери, что он делает?» Добравшись до верха шеста, мужчина выпрямился и поспешил обратно в гробницу. «Шестьдесят девять», — сказал он, скрываясь внутри. «Ты уверен?» — снова послышался голос Кассандры. «Да, черт возьми, я абсолютно уверен». Ждать дольше было нельзя. Пейнтер нырнул в сводчатую дверь, за которой начиналась винтовая лестница, ведущая вниз в мечеть. Надвинув очки ночного видения на глаза... Он всмотрелся в темноту. Всё было тихо. Пейнтер достал пистолет и большим пальцем сдвинул рычажок предохранителя. Опасаясь наткнуться на часовых, он начал медленно спускаться, прижимаясь плечом к стене, выставив перед собой пистолет. Внизу, у короткой винтовой лестницы, Пейнтер остановился и обвёл взглядом молельный зал мечети. Расцвеченное зелёными тонами маленькое помещение оказалось пустым. Молитвенные коврики лежали скатанными у дальней стены. Кроу быстро направился к выходу. Наружная дверь была открыта. Подняв очки ночного видения на лоб, Пейнтер встал за косяком и выглянул. За дверью находился крытый портик. Прямо впереди была лестница из трёх ступенек во двор. С двух сторон сводчатую крышу портика поддерживали беленые стены. Пейнтер постоял, осматриваясь. Внутренний двор оставался пустым. Со стороны гробницы доносились голоса. «Если быстро добежать до усыпальницы, затаиться в дверях...» Кроу быстро произвел в голове расчеты. «Успех зависит от быстроты». Выпрямившись, он поднял пистолет и вдруг застыл на месте, услышав едва различимый звук сзади. По всему телу электрическим разрядом пронесся ужас. Он здесь не один. Пейнтер молниеносно развернулся, приседая в позу для стрельбы с пистолетом на готове. Из темноты на него неслись две тени. Отраженным светом ярко горели четыре глаза. Хищные и голодные. Леопарды. С бесшумностью ночи две огромные кошки набросились на Пейнтера. Двадцать часов восемнадцать минут. «Покажите на карте», — сказала Кассандра. Хранительница музея стояла на коленях на полу усыпальницы. «Покажите на карте», — сказала Кассандра. Перед ней лежала развёрнутая та же самая карта, что и в прошлый раз. Прямая синяя линия вела от первой гробницы на побережье к этой в горах. Теперь от неё отходила вторая линия, красная, на северо-восток, покидая пределы гор и устремляясь в бескрайние просторы пустыни Руб-эль-Хали, мидаром прозванной пустыней пустынь. Проведя пальцем по линии, уходящей в пески, София покачала головой. Это какая-то бессмыслица. Следующая веха может быть где угодно. Несколькими мгновениями Кассандра молча смотрела на карту. Затерянный город находится где-то в пустыне, где-то на этой линии, но где именно? Красная черта проходила через бесконечную пустоту. Мы всё ещё что-то упускаем из виду, пробормотала София, откидываясь на пятки. Она потёрла виски. Тишину нарушил писк рации Кейна. Он выслушал сообщение и спросил: Много, а после подробного доклада решительно распорядился. Хорошо, просто присматривайте за ними повнимательнее, чёрт побери, и не пускайте их сюда. Если что, дайте мне знать. Когда Кейн закончил связь, Каサンドра вопросительно посмотрела на него. Он пожал плечами. Те песчаные крысы, которых мы видели у дороги, вернулись. Они устраивают стоянку в том самом месте, где мы заметили их в первый раз. От Кассандры не укрылось беспокойство, мелькнувшее на лице у Софии. «Эта женщина опасается за жизнь своих соплеменников». «Хорошо. Прикажи своим людям стрелять в каждого, кто подойдет слишком близко». София напряглась, услышав эти слова. Кассандра указала на карту. «Чем скорее мы решим эту загадку, тем быстрее уберемся отсюда». София обреченно повернулась к карте. Должно быть, в скульптуре имеется какое-то указание на расстояние, которое мы упустили, какой-то способ определить, как далеко необходимо продвинуться по красной линии. Закрыв глаза, она стала задумчиво раскачиваться и вдруг остановилась. "В чём дело?" оживилась Кассандра. "Копьё", сказала София, оборачиваясь на дверь. "Я заметила на древке боростки, высеченные углубления и приняла их просто за украшение. Но в древности измерения нередко записывались с зарубками на палке. «Значит, вы полагаете, количество этих бороздок может обозначать расстояние?» Кивнув, София поднялась с земли. «Я схожу и сосчитаю их». Однако Кассандра ей не доверяла. Будет так легко солгать и увести поиски в другую сторону, а ей был необходим точный результат. «Кейн, сходи и сосчитай количество зарубок». Поморщившись, Кейн послушно натянул на бритую голову бейсболку. Когда он ушёл, Каサンドра склонилась над картой. "Надеюсь, это будет конечная точка. Сначала побережье, затем горы, и вот теперь пустыня". София пожала плечами. "Вероятно, вы правы. Число 3 в древних религиях имеет большое значение. Идёт ли речь о триединстве христианского Бога, Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа?" Или о Древней Небесной Троице, Луне, Солнце и Утренней Звезде?» В дверях показался Кейн, стряхивая дождь из бейсболки. «Шестьдесят девять!» «Ты уверен?» Он скорчил гримасу. «Да, черт возьми, я абсолютно уверен!» «Шестьдесят девять!» — повторила София. «Скорее всего, это действительно так. Почему?» — спросила Кассандра, снова поворачиваясь к куратору музея, склонившейся над картой. «Шесть и девять — числа кратные трём», — объяснила София, не отрываясь от карты. «Как раз то самое, о чём мы только что говорили. Вместе они образуют последовательность. Это чудодейственное число». «А я всегда полагал, что шестьдесят девять означает совсем другое», — ухмыльнулся Кейн. Не обращая на него внимания, София принялась за работу, подсчитывая на калькуляторе и измеряя углы транспортиром. Кассандра пристально следила за ней. "Вот эта точка отстоит от гробницы Набиаюа ровно на 69 миль вдоль красной линии", сказала наконец София и начертила кружок на карте. "Это где-то здесь, в пустыне". А отстранив её от карты, Кассандра взяла калькулятор и транспортир и сама повторила измерения. Посмотрев на красный кружок, она запомнила его географические координаты. Значит, это и есть местонахождение затерянного города. София кивнула, не отрывая взгляда от карты. По крайней мере, у меня так получается. Кассандра наморщила лоб, поняв, что хранительница музея чего-то не договаривает. Она буквально чувствовала, что София что-то подсчитывает в уме. Кассандра схватила её за руку. «О чем ты умолчала?» Где-то совсем близко прогремел выстрел, отрезав продолжение. Возможно, это был просто случайный выстрел. Возможно, какой-то бедуин решил ради развлечения бабахнуть из ружья. Но Кассандра сразу поняла, что это не так. Она резко обернулась. «Пейнтер!» Двадцать часов тридцать две минуты. Кроу промахнулся. Отпрыгнув назад, он спиной вывалил всё через дверь в портик. Противоположная стена брызнула дождём отбитой штукатурки. Леопарды, разделившись, растворились в темноте мечети. Кроват скачил в сторону, укрываясь за стеной портика. Глупо. Ему не следовало стрелять. Он среагировал, не раздумывая, подчиняясь инстинкту самосохранения. Это было совсем не похоже на него. Но его парализовал ужас перед леопардами, словно оказались задеты самые глубинные нервные окончания, и вот он выдал себя, лишился элемента внезапности. Пейнтер! Крик донёсся со стороны усыпальницы, голос Кассандры. Кроу не смел шелохнуться. Леопарды разгуливают где-то внутри мечети. Кассандра затаилась снаружи. Женщина и хищный зверь, обе встречи означали смерть. Я знала, что ты придёшь за этой женщиной, крикнула Кассандра, и раскат грома подчеркнул её слова. Пейнтер молчал. Кассандра не могла определить наверняка, откуда именно донёсся выстрел. В горах звук распространяется порой очень причудливо. Пейнтер предположил, что его бывшая напарница укрывается в гробнице и кричит, высовываясь в дверь. Она не осмелится выйти на открытое место. Ей известно, что он вооружён, но она не знает, где он находится. Как использовать это небольшое преимущество? Если через 10 секунд ты не покажешься безоружной с поднятыми руками, я пристрелю пленницу. Пайнтер вынужден был рассуждать мгновенно. Если он сейчас выйдет из мечети, это будет означать смерть как для него, так и для Софии. Кроу, я знала, что ты придёшь. Неужели ты мог вообразить, что я поверю, будто ты направляешься к йеменской границе? Пейнтер вздрогнул. Сообщение по электронной почте, он отправил каких-нибудь несколько часов назад, адресованное на закрытый сервер его начальника, оно содержало дезинформацию. Это должно было стать пробным шаром. Как и опасался Пейнтер, ложь попала к Кассандре в нетронутом виде. Его захлестнуло чувство отчаяния. Это могло означать только одно. Предательство в Сигме пустило корни с самого верха. Шон Макнайт, его начальник. Возможно ли, что именно поэтому Макнайт в своё время объединил их с Кассандрой в одну группу? Подобное предположение казалось немыслимым. Закрыв глаза, Пейнтер сделал глубокий вдох, чувствуя свою полную изоляцию. Теперь он остался один, отрезанный ото всех. Ему некому доверять, некого звать на помощь. Как это ни странно, эта мысль лишь зарядила Пейнтера дополнительной энергией. Он ощутил пьянящее чувство свободы. Отныне ему придётся полагаться только на самого себя и на то, что имеется под рукой. И этого должно будет оказаться достаточно. Сунув руку в сумку, Пейнтер нащупал радиопередатчик. Прогремел раскат грома, утробный, глухой, Дождь забарабанил еще сильнее. «Осталось пять секунд, Кроу!» «Все время мира!» Надавив на клавишу передачи, Пейнтер скатился вниз по ступеням. Двадцать часов тридцать четыре минуты. Амаха, находившаяся всего в семидесяти ярдах, вздрогнул. Сдвоенный взрыв, яркий, словно вспышка молнии, подбросил два внедорожника высоко в воздух. Ночная темнота озарилась ослепительным светом. Ударная волна стиснула Амахи грудную клетку, рязанула по барабанным перепонкам. Это был сигнал Пейнтера, означавший, что он освободил Софию. Только что Амаха услышал одинокий выстрел, ужаснувший его. И вот теперь на стоянку огненным дождём посыпались обломки, часовые распластались на земле. Двое из них полыхали в горящей солярке. Настало время действовать. Пошли! крикнул Амаха, однако собственный голос показался слабым даже ему самому. И тем не менее лес по обе стороны от Амахи уожил автоматным огнем. Кроме того, вспышки выстрелов засверкали выше по склону, который господствовал над стоянкой, где укрылись двое снайперов байт-катир. У гробницы двое часовых поднимались с земли. Внезапно дернувшись, они отлетели назад, убитые прицельными выстрелами. Но остальные с отточенным мастерством моментально укрылись. Эти люди знали своё дело. Перескочив через ограду мемориального комплекса, они оказались вне досягаемости огня противника. Амаха поднял бинокль. Два горящих внедорожника освещали стоянку на вершине горы. Третью машину взрывной волной отбросило на несколько футов. Её капот и земля вокруг пестрели лужицами горящей солярки, шипящей под струями дождя. Пейнтер собирался использовать эту машину как средство отступления. Он уже должен был бы сидеть за рулём и мчаться сюда. Но где же он? Чего он ждёт? Справа от Амахи воздух огласился торжествующим улюлюканьем. Зазвенели колокольчики. С десяток верблюдов, поднявшись на ноги, побежали вверх по склону. Среди них бежали пешие воины байт-катир. Из-за деревьев не смолкал ружейный огонь. Зазвучали ответные выстрелы. Один из верблюдов вздревев, повалился на колени. Слева от Амахи прогремел взрыв. В воздух взметнулся фонтан огня, оторванных ветвей, дымящихся листьев и земли. Выстрел из подствольного гранатомета. И тут из глубокой расселенности справа послышался новый звук. В воздухе показались пять маленьких вертолетов, проворных, словно комары, и таких же крошечных. Одноместные летательные аппараты. Лишь несущий винт двигатель и пилот. Вертолеты были похожи на летающие салазки. Лучи прожекторов осветили землю, и тотчас же затрещали пулемёты, посыпая всё вокруг смертоносным свинцом. Люди и верблюды бросились в рассыпную, а Мах обессильно стиснул кулаки. Эта сучка ждала их, в засаде затаилось подкрепление, откуда ей стало известно. К нему подбежали Корал и Барак. "Поинту, понадобится помощь", прошипела Корал. Теперь он уже не сможет бежать на третьей машине, стоянка у всех на виду. Амаха огляделся вокруг. Склон был усеян трупами людей и верблюдов, из леса гремели выстрелы по вертолётам. Пилоты были вынуждены подняться выше, однако продолжали кружить над склоном, не давая нападавшим поднять головы. Весь план провалился. Но София там, и Амаха не собирался опять бросать её. Корал достала пистолет. «Я иду к пейнтеру!» А Маха схватил ее за руку. Мышцы молодой женщины показались стальными, но, тем не менее, он удержал ее. «На этот раз мы идем вместе!» 20 часов 35 минут. Кара рассеянно смотрела на автомат, лежащий у нее на коленях. Непроизвольно поглаживая приклад, она никак не могла сосредоточиться, Глаза казались ей слишком большими для головы сжимаемой мигренью. Живот скрутило от тошноты. У Кары из головы не выходила маленькая оранжевая таблетка. Сидевший рядом с ней Клей тщетно пытался завести двигатель Фольксвагена. Он снова крутанул стартер и снова безрезультатно. Денни сидел сзади, сжимая пистолет. Взрыв озарил южный склон горы восходящим солнцем. Это был сигнал, поданный пейнтером. У подножья вершины треском фейерверков вспыхнул оружейный огонь. "Ах ты, кусок дерьма", выругался Клей, ударяя кулаком по рулевому колесу. "Ты залил свечи", угрюмо произнёс Денни. Кара уставилась в окно. На севере бушевало рыжевато-красное зарево. Всё началось. Если дело пройдёт как задумано, с минуты на минуту остальные примчатся вниз на угнанном внедорожнике. А бедуины расстредоточатся по окрестным горам. Воинам Байт-Катир знакомы все тропы, петляющие в этих густых лесах. Однако Кару не покидало неприятное ощущение неудачи. Быть может, всему виной была пелена усталости, затянувшая ее сознание. С каждым вдохом эта пелена становилась все более густой. За глазницами скапливалась боль. Даже свет приборной панели казался нестерпимо ярким. Ты посадишь аккумулятор, предупредил Клея Денни после очередной неудачной попытки завести двигатель. Подожди хотя бы минут 5. Голова Кары наполнилась треском, словно её тело было антенной, настроенной на атмосферное электричество. Она почувствовала, что должна действовать. Сидеть неподвижно дальше не было никаких сил. Повернув ручку, Кара буквально вывалилась из двери, судорожно сжимая автомат. "Вы куда?" испуганно кликнул её клей. Ничего не ответив, Кара вышла на дорогу. С горы по-прежнему доносилась перестрелка. Не обращая на это внимания, Кара сосредоточилась на том, что было рядом. На дороге стояла пожилая женщина, повернувшись к Каре, словно поджидая её. Она была одета в длинный плащ, и её лицо скрывал чёрный платок. В узловатых пальцах женщина сжимала суковатую палку, отполированную от долгого использования до блеска. У Кары раскалывалась голова. Затем ее сознание словно настроилось, наконец, на нужную станцию. Треск в ушах прекратился. Боль и тошнота отступили. Кара тотчас же ощутила себя невесомой, свободной. Женщина молча смотрела на нее. Кара почувствовала, как пустоту у нее внутри заполняет онемение. Ей не хотелось бороться с этим чувством. Автомат выскользнул из ее обмякших пальцев. Ты будешь нужна ей, наконец, заговорила женщина, поворачиваясь. Кара последовала за незнакомкой словно во сне. Под сенью тамаринда громко чихнул и тотчас заглох двигатель Фольксвагена. Оставив дорогу позади, Кара стала спускаться в заросшую лесом долину. Она не хотела сопротивляться, даже если бы у неё были на это силы. Она знала, кто нуждается в её помощи. 20 часов 36 минут. Софию заставили встать на колени и положить руки на затылок. Кассандра сидела на корточках, у неё за спиной приставив к её виску один пистолет, а другой держана направленным на вход. Обе женщины напряжённо застыли в дальнем углу спальницы и не отрывали взгляда от двери, от которой их отделял могильный холмик. Как только прогремел взрыв, Кассандра погасила весь свет и приказала Кейну выбраться через окно в задней стене. Чтобы скрытно обойти вокруг здания и выследить пейнтера. София до боли стиснула пальцы. Неужели это правда? Неужели пейнтер жив и скрывается где-то здесь? Если это так, удалось ли спастись остальным? У неё на глазах выступили слёзы. В любом случае, теперь она не одна. Пейнтер где-то рядом. Снаружи по-прежнему слышалась стрельба. Пламя пожара озаряло ночь багрянцем и пляшущими тенями. София слышала рёв вертолётов, частую дробь пулемётных очередей. "Отпустите нас", взмолилась она. "Вам же известно местонахождение у бара". Скрытая в темноте Кассандра молчала, полностью сосредоточив внимание на двери и окнах. София не могла определить, услышала ли она её просьбу. Из-за двери послышался шорох гравия. Кто-то идёт сюда. Поинтер или Кейн? В дверном проёме мелькнула большая тень, на мгновение освещённая одиноким фонариком, оставленным во дворе у колодца. Верблюд, поливаемый дождём, он проплыл мимо двери как фантасмагорическое видение. Следом за ним в дверях показалась женщина, полностью обнажённая. Казалось, она светилась в багровых отблисках пожара. "Это ты?" ахнула Кассандра. В руке незнакомка держала серебристый чемоданчик, в котором хранилось железное сердце. Только сейчас Кассандра спохватилась, что оставила чемоданчик у входа. "Нет, ты его не получишь, стерва!" Кассандра дважды выстрелила над самым ухом Софии, оглушив её. Вскрикнув от болезненного громкого звука, София повалилась лицом вниз на молитвенный коврик и отползла вперёд к могильному холмику. Кассандра последовала за ней, продолжая палить в дверь. Не обращая внимания на звон в ушах, София приподняла голову. В дверном проёме снова никого не было. Молодая женщина краем глаз взглянула на Кассандру, которая, присев в положение для стрельбы, держала оба пистолета нацеленными на открытую дверь. София увидела свой шанс. Схватив край молитвенного коврика, на котором теперь стояла и Кассандра, она резко вскочила, дёргая коврик на себя. Застигнутая врасплох Кассандра не смогла удержать равновесие и упала. Прогремел выстрел, из потолка брызнула выбитая штукатурка. Кассандра отлетела в сторону, а София кувыркнулась через могильный холмик и перекатилась к двери. Вскочила и перепрыгнула через порог. Ещё один выстрел. Находясь в воздухе, София ощутила удар, развернувший её. Упав на землю, она поскользнулась и проехала по раскисшей от дождя грязи. Плечо горело. Охваченная паникой и повинуясь лишь инстинкту, София откатилась в сторону, подальше от двери. На неё обрушился ливень. София отползла за угол и, продравшись сквозь густой кустарник, оказалась на узкой дорожке, которая отделяла гробницу от развалин древней молельни. Но только у неё мелькнула мысль, что она в безопасности, как из темноты протянулась рука и с силой зажала ей рот, разбивая в кровь губы. 20 часов 39 минут. Пейнтер крепко держал Софию, прижимая её к себе. "Молчи", шипнул он ей на ухо и увлёк к полуобвалившейся стене оранжереи. София лишь промычала что-то невнятное. Пейнтер скрывался здесь вот уже несколько минут, наблюдая за внутренним двориком и пытаясь придумать какой-нибудь способ выманить Кассандру из гробницы. Однако его бывшая напарница словно окопалась там, терпеливая, хладнокровная. Она предоставила своим людям делать всю работу, а сама стеригла добычу. Кружащие над двориком вертолёты скользили по нему лучами прожекторов, не позволяя пейнтеру высунуться из кустов. И снова Кассандра переиграла его, спрятав авиационную группу, вероятно, направленную сюда заранее. Похоже, дело было безнадёжным. И вдруг, буквально мгновение назад ошеломлённый пейнтер увидел, как мимо него прошёл верблюд. казалось, не обращающий внимания на стрельбу, мокрая от дождя животное двигалось уверенным шагом, пройдя рядом с кустами, в которых укрывался пеинтер, верблюд скрылся за углом у спальницы. Затем затрещали частые выстрелы, и из двери гробницы выкатилась София. "Нам нужно добраться до внешней ограды мавзолея", прошептал пеинтер, указывая вдоль дорожки. Со стороны долины доносилось через щура оживлённое полеба. Надо будет рискнуть, спуститься по крутому склону позади мечети и попытаться укрыться в лесу. Пейнтер отпустил Софию, но она по-прежнему прижималась к нему. "Не отставай от меня", приказал он. Развернувшись, Пейнтер низко пригнулся и бросился к дальней части мавзолея, где лежали глубокие тени. Он пристально всматривался в очки ночного видения, настороженный, напряжённый, выставив пистолет вперёд. Всё было неподвижно. Весь окружающий мир окрасился в оттенки зелёного. Если ему удастся добраться до стены, которая огораживает комплекс, сделав ещё шаг, пейнтер увидел, что дорожка озарилась светом, ослепительно ярким в очках ночного видения, обжёгшим глазные яблоки. Он сорвал очки. Не с места. Пейнтер застыл. На стене развален молельней лежал распростравшийся мужчина. В левой руке он держал фонарик. правой пистолет, направляя и той, и другой на пэйнтера. Не вздумай даже шелохнуться, предупредил мужчина. Это Кейн, простонала за спиной пэйнтера София. Пэйнтер мысленно выругался. Этот человек затаился на стене, наблюдая сверху, выжидая, когда они подойдут ближе. Брось оружие. Выбора у пэйнтера не было. Если он не подчинится, его пристрелят прямо здесь. Он разжал пальцы, выпуская пистолет. Сзади послышался другой голос, резкий, донёсшийся со стороны гробницы, голос Касандры. Нечего с ним церемониться, стреляй! 20 часов 40 минут. Амахо присел рядом с Корал. Та закончила обыскивать лежащий на земле труп. Барак, вооружённый автоматом, прикрывал их. Они находились на краю стоянки, выжидая момент, чтобы перебежать через открытое место. Стиснув в руке пистолет, Амаха прилагал все силы, чтобы не дать сердцу выпрыгнуть из грудной клетки. Ему не хватало кислорода. Минуту назад со стороны гробницы донеслись пистолетные выстрелы. «София!» Стоянка все еще была освещена лужицами пылающей солярки. Над головами кружила пара вертолетов, хищ на шаре по земле лучами прожекторов. Обе стороны перешли к позиционной обороне. Наступило затишье, которое лишь изредка разрывалось внезапно вспыхнувшей стрельбой. «Пошли», — сказала Коралл, поднимаясь с земли. Она стояла в тени развесистой фиговой пальмы. Устремив взгляд в небо, молодая женщина следила за перемещениями двух вертолетов. «Будьте готовы бежать!» А Маха увидел у Коралл в руке гранату, взятую у лежащего на земле убитого часового. Выдернув чеку, Корал шагнула на открытое место, полностью сосредоточив внимание на небе. Она перенесла весь свой вес на одну ногу, отвела руку назад, словно подающий в бейсболе, и застыла в такой позе. Что вы задумали? спросил Амаха. Всё дело в законах физики, ответила Корал. Суммарный вектор, угол к горизонтали, правильный расчёт времени. Вложив в резкий порыв силу всех мышц своего тела, Она бросила гранату. Амаха тотчас же потерял из виду маленькую чёрную точку, растаявшую в темноте. "Бежим!" Корал рванула вперёд, следуя за импульсом броска, прежде чем Амаха успел тронуться с места, граната взорвалась с высокоослепительной вспышкой, озарившей брюхо одноместного вертолёта. Вздрогнув от ударной волны, маленький летательный аппарат судорожно дёрнул лучом прожектора, осколки гранаты впились в фюзеляж. Один из них, судя по всему, попал в бензобак. Вертолёта мгновенно превратился в огненный шар. "Бежим!" снова крикнула Корал, выводя Амахо из зацепления. Барак уже нёсся следом за ней. Амахо вскочил и тоже побежал. Справа от него на землю градом посыпались обломки вертолёта. С глухим стуком рухнула лопасть винта, затем пылающий остов свалился на деревья и в воздух взметнулся столб пламени и дыма. Амаха со всех ног бежал через стоянку. Остальные вертолёты бросились в рассыпную, словно стая испугнутых ворон. Корал уже добежала до уцелевшего внедорожника и прыгнула за руль. Барак забрался назад, оставив переднее правое место Амахе. Двигатель Mitsubishi ожил, едва Амаха ухватился за ручку двери. Пока он её открывал, Корал включила передачу и нажала на газ. Амахе показалось, что его руку выдёргивают из сустава. Ему пришлось пробежать, зарванувшись с места машиной, и запрыгнуть внутрь. Коралл не собиралась ждать отстающих. Не успел Амаха плюхнуться на сиденье, как прогремел выстрел. Амаха пригнулся, однако это стрелял не враг. Сидевший сзади барак выстрелил в стеклянную крышу. Выбив локтем остатки стекла, он высунулся из машины и открыл огонь. Коралл бешено крутила руль. Внедорожник лихорадочно петлял, разбрасывая широкими покрышками грязь. Выписывая крутой поворот, машина пошла юзом. Колеса завязли в раскисшей земле. Несмотря на полный привод, внедорожник застрял. Показался второй вертолет, резко наклонивший вперед несущий винт. В носовой части замелькали вспышки пулеметных выстрелов, и к увязшей в грязи машине устремилась выбитая пулями канавка, угрожая перерезать внедорожник пополам. Коралл включила заднюю передачу и надавила на газ. Колёса нащупали сцепление с почвой, и машина рванула назад. Гильотина пулемётной очереди вспарола воздух в каких-то дюймах перед бампером. На автомобиль спикировал ещё один вертолёт. Барак открыл по нему огонь. Вертолёт метнулся в сторону, продолжая приближаться. Корал крутанула руль, машину занесло. Амаха, слева! Пока барак был занят вертолётами, один из часовых решил этим воспользоваться. Вскочив, он вскинул автомат, Амаха откинулся назад. Внедорожник развернуло к часовому передом. Не имея выбора, Амаха выстрелил из пистолета в лобовое стекло, затем ещё два раза. Прочное стекло выдержало попадание пуль и лишь покрылось паутиной трещин. Часовой нырнул в кусты. Зацепившись колёсами за твёрдую землю под слоем грязи, внедорожник помчался по стоянке, по-прежнему двигаясь взадом. Коралл умело управляла машиной, стремясь попасть к воротам. Вертолеты неумолимо преследовали джип. «Держитесь!» Двадцать часов сорок четыре минуты. София застыла между Пейнтером и Кассандрой. Впереди стоял Кейн, целясь из пистолета. Ловушка. Внезапно в воздухе взорвался вертолет, и все на мгновение застыли. Стреляй, повторила Кассандра тоном, не допускающим возражений. Нет, София попыталась встать перед Кроу, заслонить его собой. Каждое движение разливалось обжигающей болью в плече, по руке Софии текла кровь. Если вы его убьёте, я откажусь вам помогать, и вы ни за что не раскроете тайну Убара. Поинтер удерживал её, заслоняя своим телом от Кейна. Кассандра стала продираться сквозь кусты. Кейн ты слышал приказ? София перевела взгляд с одного врага на другого. У мужчины за спиной поднялась какая-то тень. Кто-то другой, находившийся на гребне стены, выпрямился. Всверкнули хищным огнём два красных глаза. Поинтер непроизвольно отпрянул назад. Со злобным рёвом леопард прыгнул на Кейна. Прогремел выстрел. Пуля просвистела у Софии над ухом и с глухим шлепком впилась в землю. Человек и дикая кошка свалились со стены в молельню. Кроу молниеносно присел и, схватив Софию за руку, оттащил ее за себя, а сам развернулся к Кассандре лицом. В свободной руке у него появился второй пистолет. Пейнтер выстрелил. Кассандра отпрянула назад, с треском ломая кусты. Пуля, пролетев мимо, ударила в стену гробницы. Кассандра отскочила в сторону. Рядом послышались крики, кровожадные, пронзительные. Невозможно было отличить голос животного от голоса человека. Кассандра открыла ответный огонь, выбивая пулями куски песчаника. Укрывшись за углом, она стреляла сквозь кусты. Пейнтер толкнул Софию к стене гробницы, уводя её из-под огня. "Беги к наружной ограде", приказал он, подталкивая Софию вперёд. "А ты, Кассандра, бросится за нами в погоню, а склон слишком открытый. Пейнтер намеревался задержать Кассандру. "Но как же ты? Чёрт бы тебя побрал, беги!" Он подтолкнул Софию сильнее. Она спотыкаясь, побежала по дорожке. Чем быстрее она окажется в безопасности, тем быстрее Пейнтер сможет отступить сам. По крайней мере, так София мысленно оправдывала свой поступок. Однако в глубине души она понимала, что на самом деле просто спасает свою жизнь. Простреленная плечо тупой болью отзывалась на каждый шаг, протестуя против трусливого бегства, и всё же София продолжала бежать. Обмен выстрелами продолжался. Наконец, в развалинах малевни наступила зловещая тишина. Судьба Кейна оставалась неизвестной. В районе стоянки бушевала перестрелка. Низко над головой промелькнул вертолёт, рассекая винтом струи дождя. Добежав до конца дорожки, София выскочила на промокшую лужайку, которая вела к дальней ограде. Стена имела в высоту всего около четырех футов, однако молодая женщина испугалась, что с раненым плечом ей через нее не перебраться. Рубашка уже насквозь пропиталась кровью. Вдруг из-за баобаба за стеной появился верблюд. Животное двинулось навстречу Софии. Похоже, это был тот самый верблюд, которого она недавно видела разгуливающим перед входом в усыпальницу. Больше того, у животного был тот же самый спутник, обнажённая женщина. Но только теперь она ехала верхом на верблюде. София не знала, можно ли доверять незнакомке, однако если Кассандра в неё стреляла, значит женщина ей враг, а враг моего врага, когда София подошла к стене, незнакомка протянула ей руку и заговорила не по-арабски и не по-английски, однако София её поняла, но не потому, что знала этот язык, хотя она его действительно изучала. Казалось, слова сами переводятся у нее в голове. «Добро пожаловать, сестра», произнесла незнакомка по-арамейски на мертвом языке этой древней страны. «Мир тебе». София подала руку. Пальцы жесткие и сильные стиснули ее ладонь. Ей показалось, что женщина без какого-либо усилия подняла ее с земли, Острая боль прострелила руку, с уст слетел крик. Чернота застила глаза, сузив поле зрения до маленькой точки. «Мир тебе!» — тихо повторила женщина. София ощутила, как это слово омывает ее, проникает внутрь, забирая с собой боль и весь мир. Обмякнув, она провалилась в небытие. Двадцать часов сорок семь минут. Пейнтер сдвинул хлипкие ставни с окна над головой. Прижимаясь спиной к стене гробницы, он дважды выстрелил, не давая Кассандре поднять голову. Ладонью он открыл створку окна. Слава богу, оно оказалось не запертым. Взглянув на дорожку, он успел увидеть, как София скрылась за углом. Припав на колено, Пейнтер сделал ещё один выстрел, разряжая обойму. Выхватив из кармана новую обойму, он резким движением вставил её в пистолет. Кассандра тоже выстрелила. Пуля впилась в стену в нескольких дюймах от ноги Пейнтера. Чёрт побери, вечно так. Когда этот проклятый Леопард нужен, по зарес его ни за что не дождёшься. Выстрелив в ответ, Пейнтер убрал пистолет в кобуру и прыгнул в окно у спальни. Оказавшись внутри, он быстро вскочил на ноги. Его взгляд различил в темноте могильный холмик. Пейнтер снова выхватил пистолет и вдоль стены бежал вокруг холмика, торопясь к выходу. пробегая мимо окошка в дальней стене, он ощутил дуновение сквозняка, пропитанного сыростью. Значит, вот, как этому ублюдку удалось подловить меня. Выглянув в окошко, Пейнтер заметил какое-то движение. Вдоль ограды шагал верблюд, направляясь к дальнему склону. Верхом на нём ехала обнажённая женщина, управлявшая животным одними коленями. Перед ней сидела другая женщина, обмякшая, неподвижная. София Верблюд и его всадники исчезли, спустившись вниз по склону. Вслед за ними два леопарда выбежали из темноты сада, перескочили через стену и скрылись. Прежде чем Пейнтер успел решить следовать ли ему за этой необычной процессией, у двери послышался шорох щебёнки. Упав на колено, он обернулся. У входа показалась тень. "Кроу, мы с тобой ещё не закончили", послышался голос Кассандры. Пейнтер направил пистолет на дверь. До его слуха докатился новый звук. Рев двигателя, работающего на полных оборотах. Прогремели выстрелы. Кроу узнал отрывистый лай Калашникова. «Значит, кто-то из своих». «Тень в дверях исчезла». Кассандра обратилась в бегство. Держа оружие на готове, Пейнтер поспешил к двери. Заметив на полу брошенную карту, он нагнулся и подобрал ее. «Пейнтер» Во внутреннем дворику мчался последний Мицубиси, вспахивая колёсами глубокие борозды в сырой земле. Из окна на крыше торчал силуэт великана, из дула автомата, обращённого к небу, вырвались вспышки выстрелов. Барак Пейнтер быстро оглядел весь дворик. Никого. Кассандра, столкнувшись с превосходящими силами, предпочла на какое-то время отступить. Выглянув из усыпальницы, Кроу помахал смятой картой. Заметив его, водитель Mitsubishi резко крутанул руль. Пейнтеру пришлось отскочить назад, уворачиваясь от бампера, обдирая о стену краску с крыла. Внедорожник остановился. Его задняя дверь оказалась как раз на уровне порога гробницы. Пейнтер разглядел за рулём Корал. "Залезай живо!" крикнул Барак. Пейнтер оглянулся на окно гробницы. "София, кто бы её не забрал, по крайней мере, эти люди увели её прочь отсюда". «Подальше от опасностей. На первое время хватит и этого». Пейнтер забрался в машину и захлопнул за собой дверь. «Трогай!» — крикнул он Коралл. Та, включив переднюю передачу, рванула с места. За внедорожником погнались два вертолета. Барак открыл по ним огонь со своей импровизированной огневой точки. Машина неслась к распахнутым воротам. Коралл сидел и наклонившись вперед, пытаясь что-то разглядеть сквозь затянутое трещинами лобовое стекло. Выскочив за пределы мемориального комплекса Мицубиси, подпрыгнул на ухабе, на мгновение зависнув в воздухе и снова рухнул вниз. Колёса забуксовали, ухватились за твёрдую землю и внедорожник понёсся вниз по дороге под защиту густого леса. Сидевший спереди Амаха обернулся, бросив на Пейнтера потерянный взгляд. Где София? Её нет, покачал головой тот. Нет.